Глава вторая На мне лежало восхитительно мускулистое тело и дышало в затылок. Малейшее усилие устроиться удобнее воспринималось как попытка выползти на свободу, и в ответ меня сильнее прижимали к земле. На самом деле я не возражала против такой позиции, особенно услышав, как минуту назад вонзались пули в гравее не вдалеке от нас. Хотя, если бы из кармана джинсов Руслана испарился телефон, зажатый сейчас между нашими телами, я бы чувствовала себя намного счастливей. Ты ужасно тяжёлый, пожаловалась шёпотом. Я почти превратилась в блинчик. Это не страшно, тотчас отозвался парень. Главное, чтобы не в продырявленную булочку. Думаю, с регенерацией полуночник это не смертельно. Стоп, он только что назвал меня булочкой бессовестной. Кстати, о кондитерских изделиях. А я похудела сразу после ритуала или потеряла безнукалорий, побывав в подобных перестрелках? Подавив возмущение, я задала мучивший вопрос. Хм. Не сказал бы я, что ты как-то изменилась со дня нашей встречи. Разве что усовершенствовались физические возможности: сила, скорость, регенерация. которые передались от меня и Лазаруса. То есть, когда мы познакомились, я уже была такой. Какой такой? Уточнил заинтригованный оборотень. Ох, и как теперь говорить о моих проблемах со стратегическими запасами на случай голода вки, особенно когда сексуальный мужчина лежит сверху. Ам, ага, прошу меня простить, прозвучал насмешливый голос над нами. Но все уже закончилось, Руслан. Встань, с девушки. Я безвредный стрелка. Долго же ты. Думаешь, ты исправился бы быстрее? удивился Лазарус. Наверняка снайпер-то один был. Хорошо, тогда в следующий раз ты ловишь убийцу, а я прикрываю Герду своим телом. Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя, пробурчал Вертигер. Приведя в порядок одежду, мы пошли вслед за вампиром к пойманому им стрелку. Всё-таки какое удручающее место. В годы Советского Союза здесь размещался завод строительной керамики, обеспечивающий десятки рабочих мест для города. После развала предприятия один из первых предпринимателей нашей области выкупил часть помещений под производство посуды, ваз, копилок и прочей мелочёвки, но почему-то быстро прогорел. С тех пор тут кого-то только не пребывало. Тренировались паркур-ист, собирались гуоты, даже ютили стаи бродячих собак. Но никто здесь надолго не задерживался. Место, словно проклятое, отталкивало от себя живых. Даже борцы с порождениями ночи, охотники, и те быстро свернули свою базу. Хотя тут, скорее всего, виновата наша троица. Если верить словам ребят, накануне я выдвинула ультиматум, чтобы они покинули мой город. Под ногами трещали кусочки шифера, шуршало крошево из кирпича, цемента и стекла. Островки зелени оккупировали бетонные плиты пола, прорастая сквозь щели и кучи мусора. Вот по таким газончикам из полынья, дуванчик из парша идти страшнее всего. Существовал риск наступить на гадюку. Говорят, в наших местах водятся только ужи, но их я, увы, боюсь не меньше. Скоро, не выдержала я. Далеко-то и затащил несчастного. Я не тащил, он сам бежал вглубь, когда понял, что раскрыт. И вообще, нашла кого жалеть. Он ведь стрелял в тебя, напомнил вампир. Именно в тебя, Герда, в человека. А людей они клялись оберегать. И на готок напали, прекрасно понимая, что девчонки не имеют никакого отношения к полум ночи. Нахмурился Руслан. Напуганные школьницы стали последней каплей в чаше терпения совета магов. И тебя попросили приструнить беспредельщиков. А этот снайпер, он точно из охотников. Мне не давало покоя мысль, что нам устроили ловушку, словно зная, что мы вернёмся сюда. Продуктивно съездили расшевелить мою память. Угу. Да, на его запястье вытутуирована буква О, стилизованная под мишень для лучника, подтвердил широко шагающий вампир. Его оставили здесь специально на случай, если решим проверить, подчинились они требованиям или нет, Руслан тихо добавил. Жирный плюс им за тактику и минус нам за её отсутствие. Дальше двигались молча, поэтому тишина усилила мои впечатления от залов, в которые мы вошли. Расписанные красно-чёрными знаками стены, на полу в центре огромная пентаграмма, закапанная чёрным парафином. Да, год основательно тут призвились. Но самое мерзкое ощущение вызвали куклы, глиняные заготовки, целые потрескавшиеся голые тельца валялись повсюду. На безволосых головах выделялись стеклянные глаза, которые, казалось, следили за нами с любой точки помещения. Признаюсь, мне стало не по себе, и если бы Руслан не взял за руку, я бы ни за что не переступила порог. Оборотень тянул меня словно на буксире, не разбирая дороги. И под нашими ногами с сухим щёлканием лопались глиняные фигурки. Этот звук я никогда похожа не забуду. Итак, Денис, думаю, ты созрел для разговора. Холдна сведомился Лазарусу слегка помятого мужчины. Тот стоял, вытянувшись на носочках, подвешенный за наручники на запястьях. Крюком служил кусок стальной арматуры, торчащий из стены. Да, да. Я всё расскажу. Только не здесь, поспешно выплюнул пленник и прошептал. Они смотрят. Я сразу поняла, о ком он. Куклы. Охотник, как я боялся старых уродливых игрушек. Герда, я веду допрос, а ты следишь, чтобы он говорил правду, хорошо? Вампир, проигнорировав просьбу, пытливо смотрел на меня, ожидая ответа. И я кивнула, чувствуя себя в тот миг злобной, бесчувственной гадиной. А как хорошо начиналось утро. Я проснулась с мыслью, что стала обладательницей фигуры мечты. Лёжа в постели, вытянула вверх руку, полюбоваться плавными линиями и изящными пальцами. Затем с той же целью подняла поочерёдно ноги. Лёгкое тело после сна переполняло звенящая энергия. Раньше такой реакции не наступало и после большой чашки кофе. Непередаваемое ощущение. Завершая ленивую гимнастику, перевернулась на живот, после встала на колени и как кошка прогнулась в спине и услышала шумный выдох. Это самое эротичное зрелище, что я видел за последние 2 месяца, признался сидящий в кресле возле компьютерного стола Руслан. Первая мысль: бедняжка, у тебя что, целибат, и вторая: с какой радости ты сидишь в моей спальне? Неужели я лишена права на уединение? Что ты здесь делаешь? Мой голос прозвучал после сна чуть хрипловато. Стрегу твой сон, чтобы никуда не убежал? Тип того, парень ухмыльнулся, не отрывая взгляда от моих голых коленок. И хотя мой пижамный комплект скорее скрывал, чем подчёркивал девичьи прелести, я малодушно прикрылась тонким покрывалом. А, если серьёзно? Я правда оберегаю твой сон, и поспешила объяснить. Под утро тебя мучили кошмары, нам пришлось пару раз будить. Я нахмурилась, не помню такого. Вообще не помню, чтобы мне что-то снилось. Надеюсь, хоть не кричала. В плохих снами так бывает, пожал плечами Вер Тигр. Когда я поделилась своими сомнениями. Ну, так даже лучше. Куда ночь, туда и сон, как говорит одна моя знакомая магичка. Несколько минут мы сидели молча. Я бы не отказалась остаться в комнате одна, но вышвыривать человека, пожертвовавшего своим отдыхом ради моего, некрасиво. Кстати, я просмотрел составленные тобой вопросы. На часть из них мы с Лазарусом, конечно, ответим. А вот что касается истории возникновения феномена гласа, это не к нам. Если ты не чистила почту, там должны быть письма от твоего куратора. Опытный глас удалённо помогает советами новичку. Думаю, твои вопросы ты успела задать ей за 2 месяца. А голосом может быть только женщина? Мне, например, честность передалась от отца. Чаще всего голосом делают девушек. Не подумай, тут никакой дискриминации, просто природа. Это связано с тем, что дамы голоса мужчины всё-таки физически слабее рыцари голоса женщины. Хм, а ритуалом нельзя связать троих мужчин? Клянусь, Руслан на пару секунд покраснел. Насколько я слышал, нет. Маги, создававшие ритуал, задействовали закон противоположных энергий. Ну, знаешь, ши, нь, ян, плюс и минус, женское и мужское начало. Ладно, почитай лучше письма, хорошо? А я пойду. Начав вдошевленно объяснять, Руслан вскоре споткнулся, а затем и вовсе предпочел удрать. Значит, что-то тут нечисто. Взглянула на часы. Ноль шесть тридцать пять. странно, что не спав полночи, не чувствую усталости. Виновато взведённое состояние или взвиняющая в теле бодрость, один из бонусов гласа. Захватив одежду, я отправилась в ванную. Вскоре сквозь шум воды услышала, что кто-то пришёл. Не к квартире, а проходной дом какой-то. Надо не забыть спросить, на какой срок избираются гласы. Надеюсь, не как депутаты. Столько лет я не выдержу. У каждого из нашей троицы ведь есть и своя жизнь. Вряд ли парни согласились перечеркнуть прошлое, чтобы вечно находиться рядом с живым детектором лжи. Да и мне будет обидно лишиться долгожданного повышения в библиотеке, о котором столько мечтала. Натягивая джинсы и футболку, невольно подслушала забавный диалог, из которого стало ясно, что вампир только что вернулся из кофейни. Да-да, кофейня с большой буквы. Владелец кондитер в третьем поколении. не смогла определиться с названием, сетуя, что все хорошие уже разобрали, а повторяться она не хотела. И теперь, когда произносят кофейня, то говорят с чувством и выражением, чтобы собеседники сразу поняли, о каком заведении идёт речь. А всё потому, что выпечка из пекарни при нём выгодно отличается от любой другой в нашем городе. Работники кофейни, родственники оригинальных рецептов у них скопилось немало. Жуткие у них пирожные, откровенно читал Лазарус на кухне. Я минут десять читал одни названия: гвоздь, шуруп, улей, шоколадные червячки, веселая улитка. Вот ты бы ел шоколадных червячков? Это ведь только названия. Чувствовалось, что Руслан сдерживает смех. Я когда заглянул туда впервые, не поверил глазам, прочитав название торта. Захер, вот извращенцы! А что тут необычного? Шоколадный торт назван по имени его изобретателя, австрийского кондитера Франца Захера. Ого, откуда ты знаешь? Много читаю, и в отличие от некоторых, нормальные книги, а не опусы господина Захера Мозоха. Тебе должно быть стыдно, Руслан. Вампир опять троллил обратно. Признаюсь, когда-то я тоже думала, что торт назван в честь писателя с противоестественными склонностями. Что поделать, если он известнее какого-то кондитера? Застыжу я только после тебя, Лазарус. Ты-то ведь тоже в курсе. Вертиггар на провокации не велся, и мой сегодняшний кормилиц продолжил повествование о своих кондитерских приключениях. Я вообще не понимаю, как можно есть некоторые конфеты, например эти темно-коричневые шарики, словно кози горох. Фу! Ты пробовал кози горох, Лазарус? Да ты экстремал, дружище. Не передёргивай. Ты прекрасно понял, что я имел в виду внешний вид. Парни упражнялись в остроумии, а я поспешила выйти из ванной, понимая, что после услышанного не то, что арахис в шоколаде не стану есть, смотреть на десерты больше не смогу. Может, оно и к лучшему. Вдруг сладости, якобы наполняющие глаз энергией, со временем наполнят и мою талию новыми килограммами. Нет, я не хочу возвращаться к старому порядку вещей, и поэтому пора прекращать эти вкусные безобразия. Доброе утро, доброе утро, Герда. Моя улыбка и стайла, когда я увидела, что все плоские поверхности в кухне заставлены тортами и пластиковыми контейнерами с пирожными. Лазарус, ты грабил кондитерскую? Заставишь дурака богу молиться, он и лопрос шьет. Заметил Шатен и тотчас был обласкан суровым взглядом вампира. Извини, я не знаю твои вкусы, а Руслан, обиженный на мою шутку, молчал как партизан, поэтому я и взял всего понемногу. Какую шутку? Это про шоколадный торт с клубникой? Господи, нашли из за чего дуться друг на друга. Хуже дошколят, а ведь взрослые люди, то есть не люди, хм, или полуночники, как правильно их называть? Размышления натолкнули на очередной вопрос. Руслан, кстати, как твоя фамилия? Точно, Обратень хлопнул себя по лбу. Нам нужно познакомиться заново. "Блатов Руслан Алексеевич, к вашему слугам мой глаз". И он галантно подслал мою руку. Его примеру последовал и Лазарус, сообщив, что в ближайшие 20-30 лет будет известен как Балконский Андрей Николаевич. Почему столько Вампирам приходится время от времени менять личность, чтобы люди не заметили, как мы не стареем. А почему ты выбрал известное имя? Лазарус усмехнулся. Взял то, что предложили. Подвернувшийся на тот момент полуночный паспортист обладал специфическим чувством юмора. Всё равно вам с Русланом повезло, у вас замечательные фамилии, я вздохнула. А у меня не только чудные имечка, веснушки на носу и рыжие волосы, но и смешные инициалы. Яворская тоже звучит неплохо, возразил вампир. Не спорю, но инициалы ужасные. Яворская Гертруда Александровна. Попросту Яга. Меня даже на работе так за глаза называли. Не вижу проблемы, подмигнул оборотень. Выходи за меня замуж, будешь Бга. Лазарус поморщился. Отстань от девушки Булатов. Нашёл время приставать с монументальными предложениями. Сначала нужно отыскать того, кто стёр Герде память, потом разобраться с твоим делом, так и отведённые нам 6 месяцев пройдут. Что за 6 месяцев? Я прекратила поедать глазами коробочку с иклерами. И что за дело у Руслана? Это долгая история. Я расскажу её чуть позже, хорошо? И желательно наедине, Булатов подмигнул. 6 месяцев это испытательный срок, который установили маги-создатели ритуала для триумирата, то есть гласа и её рыцарей, невозмутимо принялся объяснять блондин. Если союз неудачный, он автоматически распадается через полгода. Если всех всё устраивает, связь повторно скрепляют. Мне стало не по себе. 6 месяцев, а если точнее, то уже 4. Почему у меня на душе неспокойно и горько? Я ведь должна радоваться, что вскоре моя жизнь вернётся в нормальное русло. Став гласом ты посоветовалась с другом бабушки и заверила нас, что не планируешь продлять ритуал, несколько обиженно произнёс Руслан. Горечи присоединилась тревога и недоумение. Я советовалась с Тамасовским, с гадким стариканом или его мерзким внуком, или я чего-то не знаю, или ребята ввели в заблуждение. Говоря о друге бабушки, ты имел в виду Тамасовского? А у твоей бабушки были ещё подобные друзья. Ироничный тон парня мне не понравился. Складывалось впечатление, что меня в чём-то обвиняют. Так, давайте завязывать с разговорами, вампир хлопнул ладонью по столу. Завтрак эти, мы выезжаем. Куда? Уже забыла восстанавливать твои воспоминания. Вдруг на месте вчерашнего конфликта с охотниками память вернётся к тебе. Мне бы твой оптимизм, Лазарус. Как я и чувствовала, хорошего от поездки ждать не стоило. Мы едва успели войти в первый цех, как от кирпичные стены полетели каменные брызги. Нет, стрелявший сквозь дыры в крыше снайпер не страдал к соглаziem. От пули в голову меня спасла подвернувшаяся нога, а дальше Руслан схватил меня в охапку и оттащил за перегородку, да ещё и прикрыл своим телом. Краем глаза успела увидеть смазанную фигуру Лазаруса, взлетевшего по вертикальной стене как человек-паук. Хотя нет, вампир двигался намного быстрее супергероя комиксов. Герда, шёпот Руслана выдернул меня из воспоминаний. Ты наблюдаешь за охотником. Конечно, как бы я ни хотела обратного, часть сознания следила за ходом допроса. Странно то, что моя чувствительность к Олыжи и не только к ней возросла многократно. Я улавливала малейшие нюансы эмоций Стрелка. Из-за этого было даже немного больно. Боль шла от затылка к вискам, захватывая всё большую территорию. Фильмы и книги не врут о вампирском гипнозе. Я лично прямо сейчас убеждалась в его существовании. Лазарус, глядя в жертве в глаза, резким голосом задавал вопросы. Я охотник отвечал,скрежеща зубами. Я ощущал его растущую панику, ненависть к нам троим, бесильную злость и отчаяние. Как ни старался, он не мог устоять против принуждения и рассказывал все: и куда переместили базу, и сколько в братстве человек, и откуда поступает оружие и боеприпасы, и кто из местных властей поддерживает их организацию. И последний вопрос, самый важный: кто отдал тебе приказ убрать Герду? Мужчина застонал и замотал головой. Нет, нет, пожалуйста! Волна животного ужаса захлестнула его, когда Лазарус повторил. Кто приказал тебе убить Гла? Отвечай, Денис. Из уголка рта охотника побежала струйка крови, словно он пытался откусить себе язык. Какая досада, на имя заказчика установлен запрет. Среди наших друзей есть ментальный маг, как любопытно. Блондин смотрел на пленника с интересом учёного-вивисектора, размышляющего, с какого места начать препарировать подопытный образец. Попытаюсь помочь тебе, Денис. Кевни, если я прав. Заказчик убийства Герды твой руководитель? Нет? Кто-то из его окружения? Снова нет. Он имеет отношение к братству охотников. Тело мужчины загнулось в судороге, и я схватила Лазаруса за руку. Так нельзя, это ведь живой человек. Вампир обернулся и, прочитав мой молчаливый протест по глазам, отрицательно покачал головой. Он собирался добиться ответа любой ценой. Хорошо, Денис. Поиграем в холод на горячо. Приказ отдал мужчина или женщина? Пленник не ответил, взывил яростно, вырываясь из стальных пут, разбивая запястья о наручники в кровь. К сожалению, он лишился рассудка, сообщил отнюдь не огорченный Лазарус. Сквозь блок прорваться не удалось. Простите. Взглянув на бесснующегося снайпера, его глаза с полопавшимися сосудами. Искривленный в крике слюнявый рот, я поняла, что ненавижу Лазаруса, чья настойчивость превратила мужчину в полуумного, не вмешивающегося Руслана, саму себя наконец. О, господи, вы же монстры! Я развернулась и бросилась прочь, подальше от этой мерзости. Хруст шифера и глиняных черепков под подошвами кроссовок. Я бежала, не глядя под ноги, не боясь змей. Возможно, притаившихся среди бурьяна и закономерно споткнулась. Заросли крапивы остыли мои пыл. Подув на волдыри и осмотревшись, поняла, что меня занесло куда-то не туда. Похоже, я только отдалилась от выхода. Глупый поступок. Теперь понимаю, что нервы не выдержали. Плохое оправдание. Чтобы не усугублять ситуацию, кричать не стала. Кто знает, вдруг несчастного Дениса прикрывал товарищ, которого Вите и Зени услили обнаружить. Я сидела на куске обвалившейся стены в тени, ожидая, пока меня найдут. На месте парнея я бы себя потеряла. Если верить моему чувству времени прошло 15 минут, прежде чем послышались шаги. Руслан? Мне хотелось бы, чтобы это был он. Кажущийся мягким обратень пугал меньше, чем кроводнокровного вампира. Нет, за мной пришёл не Булатов, а Балконский Андрей Николаевич собственной персоной. Ребят, оказывается, неплохие психологи. Как любил говорить дед-историк, какой бог вымочил, такой и высушит. То есть, кто напугал, тот и успокаивает. Лазарус несколько секунд постоял напротив, затем, подёрнув серые брюки, присел на траву прямо в пятно света, льющегося из пролома в крыше. Разве вампиры не должны сгорать на солнце? Хм, нужно добавить ещё один вопрос в мой список. Теря белинку бледными длинными пальцами, он заговорил тихо, не торопясь, будто взвешивая каждое слово. У каждого рыцаря гласа своя специализация. Кто-то щит, а кто-то меч. Один закрывает собой, второй уничтожает врагов. Когда возникает вопрос, кому кем быть, я вызвался стать твоим розящим клинком. Это не поблажка Руслана, у которого, подозреваю, нет чужой крови на руках. И не бахвальство бывшего наёмника, знающего, что такое война. Я не боюсь испачкаться, и поэтому делаю грязную работу лучше. Лазарус замолчал, а я по-новому взглянула на него. Ухоженный, одетый в дорогой костюм, безупречно чистый, выглаженный, в пижонскую бледно-лавандовую рубашку. Он больше не казался мне бесчувственным монстром, скорее продуманно жестоким. Поверь, Я не испытываю удовольствия причиняя кому-то боль, но если от этого зависит твоя безопасность и целостность нашего триумвирата, я буду ее причинять. Вампир поднялся и подал руку. Я не стала отказываться от помощи. Лазарус не отпускал мою ладонь, пока не довел до серебристого джипа, на котором мы приехали. Угрюмый Руслан встретил нас молча, не задавая вопросов, и я решила не спрашивать, куда подевался охотник, понимая, что ответ может не понравиться. Когда заводские развалины остались позади, я нарушила тишину, царившую в салоне. Простите за монстров. Пустики герда, отозвался обратень, сидевший за рулём. Это уже в прошлом, а блондин тихо бронил. Глупо обижаться на правду. Для меня, погружённые в мрачные мысли, время летело быстро. Или это Руслан, замечательный водитель, который умеет ездить быстро, но аккуратно? Припарковав джип напротив подъезда Булатов достал из багажника большую спортивную сумку, и я настроилась. Надеюсь, там не останки охотника, которые вы планируете закопать под окнами. Цветам наверняка понравится, а вот мне нет. Мою неловкую попытку пошутить по-черному не оценили. Нет, там винтовка с оптическим прицелом, а вдруг в хозяйстве пригодится. А обратенько, как бы я между прочим добавил. Лазарус вправил мозги охотнику, стерев из памяти допрос и отпустил, приказав не возвращаться в братство, а бежать из города. Мы монстры гуманные. Я скривилась. У его подколки горький привкус. Да, вот значит, какие пустяки. Мстительные оказывается. А еще я испытала нечто вроде гордости. Мои рыцари стоят друг за друга, хотя и любят сойтись в славесной дуэли. Да и вообще. Во время опасности действует слаженной командой. Гнетущее чувство, возникшее во время допроса, никуда не делось, и я настояла на том, чтобы на пару часов остаться одной. Хотелось подумать, сделать это лучше в одиночестве, без отвлекающих факторов в виде голых торсов и двусмысленных фраз. Улёгшись на кровать, попыталась вспомнить то, что забыла, или хотя бы очертить рамки периода амнезии. Итак, Сегодня 7 июля, Иван Купала, кстати. Прощаясь до вечера, выпотыла упарней, что в должности гласы я уже 2 месяца, с 5 мая. Однако, как ни напрягалась, вспомнить день Международной солидарности трудящихся не сумела. Что странно, ведь моих племянников у горас дела родится в 1 мая. Пришлось хорошенько сосредоточиться, но я установила, что последний день, который остался в памяти, это 28 апреля. Печальная дата для нашей библиотеки. Чётко помню провальную презентацию новой книги мистечковой поэтессы. Дамочка для храбрости приняла на грудь 50 г коничку, затем, пока я отвернулась, запивая их бокалом шампанского, и вырубилась. Пока она отлёживалась в кресле в зале каталогов, мы с коллегами пытались спасти мероприятие. Я помнила аплодисменты зрителей счастливых, что их измученных, слезливыми, белыми стихами наконец-то отпускают. Приведя в порядок читальный зал, где проходила презентация, мы с девчонками тоже отправились по домам. Помню, как шла по тротуару, освещённому фонарями, а дальше дальше темнота и моё пробуждение в ванной комнате. Восприняв сёршённым открытием, я побежала к своим новым соседям, постучав в дверь, ведущую из кабинета дедов их квартиру, нетерпеливо дождалась, пока откроют, хотя и знала, что не заперта. Об этом предупредил Лазарус, мол, заходи, Герда, если что, без стука. Вежливый какой ага. Я зайду, а он в этот момент вкушает кровошку. Бр. Нет, спасибо. Смотреть на вампирью трапезу не хочется категорически. Дверь открыл блондин. Судя по влажным волосам, я его выдернула из-под душа. Что случилось, Герда? Нет, хочу задать вопрос, можно? Лазарус отступил назад, делая приглашающий жест рукой. Проходи, поговорим. Спасибо, в другой раз. С нервным смешком добавила: уж лучше вы к нам. Странно, я ощущала психологический дискомфорт при мысли, что войду в квартиру холостиков и при этом спокойно общалась с ними у себя. Вампир не настаивал, и мы присели на диван в кабинете деда. Я выяснила, что провал в памяти начинается с двадцать восьмого апреля. Я, наверное, познакомилась с кем-то из вас и узнала Амери по луне-че? Извини, что огорчу, но это случилось 3 мая, приблизительно в 11 вечера возле клуба Золотой рой. Возле самого злачного места в городе. Должно быть, просто проходила мимо. Возможно, это был Руслан? Лазарус покачал головой. Нет. Ты увидела нас вдвоём. Я как раз убивал его, когда заметил, что два мерзавца тащат сопротивляющуюся девушку в машину и решил вмешаться. Ты убивал Руслана? Это кто кого убивал? – воскликнули мы с шатеном одновременно. А дальше я слушала, понимая, что в процессе разборок выяснится много интересного. Вполне вероятно, что получу и некоторые ответы. Думаю, что справился бы тогда со мной рус? Сократив имя напарника, вампир смерил насмешливым взглядом застывшего на пороге Булатова. Само собой справился бы Зар. В свою очередь урезал чужое имя оборотень, входя в мою квартиру и останавливаясь напротив блондина. И ты это прекрасно понимал, иначе не стал бы предлагать прерваться, чтобы спасти девушку. Балконский довольно прищурился и, развернувшись ко мне, с иронией протянул: "Видишь, Герда, не окажись возле клуба меня, Руслана пальцем не пошевелил бы, чтобы отбить тебя у тех стероидных горил. А так вынужден был присоединиться. Не передёргивай, пиявка. В отличие от тебя, я Герду спасал от чистого сердца". Ты же приходишь девушкам на помощь, чтобы затем ими поужинать. Кровь вместо банального спасибо, да? Да ты у нас сказочник, усмехнулся Лазарус. А допустить, что мне её стало жаль, не можешь? И на будущее запомни: ни один нормальный вампир не возьмёт кровь у сильно приболевшего человека, разве что сам будет умирать. Ого, бывают нормальные вампиры, в свою очередь начал задираться Булатов. А я, услышав тревожно звякнувший звоночек интуиции, уточнила: "Я выглядела будто после болезни?" "Да, худая, с запавшими щеками, бледной кожей и лихорадочным блеском в глазах. Тебя шатало, когда вышла из клуба. Я поначалу решил, что перестаралась с алкоголем, но когда тебя догнали два амбала, увидел, что это не так. В следующую нашу встречу, то есть 5 мая, ты поразила меня цветущим видом, даже волосы стали длиннее и гуще." Разволновавшись, я до боли прикусила костяшку указательного пальца. Это что получается? Двадцать восьмого апреля я еще грезила о похудении, а третьего мая мечта стала реальностью. Но как? Повезло тебе, что на Герду тогда напали, мрачно заявил Руслан. Это тебе повезло, возразил вампир. И второй раз фортуна улыбнулась, когда она выбрала тебя рыцарем, из-за чего мастер вынужден был отозвать заказ на твою шкуру. Постой, ты не шутишь про заказ на убийство Руслана, но я не чувствую ненависти между вами. Какие шутки, Герда! Все серьезно. Тогда я всего лишь исполнял приказ. Наш полосатый друг перешел дорогу у мастера вампиров этого города, и было бы проще, если бы он покаялся в своих грехах. На аскулах Руслана заиграли ажелваки. Повторяю в сотый раз, я ничего не делал. Твоего мастера впервые увидел на всеобщем собрании, когда выбирали рыцари гласа. Неужели? Тогда почему меня послали за твоей головой? Как свежая рыбка в нашем пруду. Ты мог и не знать, что в некоторых местах мутить воду опасно. Вспоминай, что ты натворил. Ничего. Сколько можно повторять? Никого и пальцем не тронул, только расспрашивал. Не станут же убивать за вопросы? Хм, странное ощущение. Мне захотелось поспорить с Лазарусом, что как раз любопытство и губит кошку, в нашем случае кота. Но я устояла перед соблазном и даже не кинулась выяснять тайны Булатова, который, судя по крупицам информации, приехал в мой родной город в поисках ответов. Не время мне бы сейчас со своими секретами разобраться. Ребят, спасибо, я узнала, что хотела. Теперь пойду отдыхать. Я ушла в спальню с твёрдым намерением поискать в почтовике письма гласа наставника. Вскорь голова распухла от открытий, и что-то подсказывало: времени мало, и только знания помогут преодолеть неприятности, которые, как чуйла пятая точка, уже на полпути к моему дому.